Глава 16 Наши скачки туда-сюда вдоль водохранилища вызывали недоумение у местных жителей и мат у меня. Моя идея быстрого рейда, да еще с погоней за плечами, высветила не только много технических недостатков, но и общего взаимодействия. Грубо говоря, нам нужно перестраивать как движение всего соединения – так и строить специальные дилижансы. Да еще учитывать, что каждый дележант тянет четверка лошадей, которую специально подбирают. Само же построение растянется метров на сто, что меня тоже не радует. И это при переходе в 50 км в день с грузом. Если идти больше, то быстро загоним лошадей. Посоветовавшись с Назиром Фатеем и Семеном, пришли к выводам, что коней нужно будет менять при первой же возможности. Нужны хорошие немецкие или французские тяжеловозы. В каждом дилижансе поставим по два шарнирных соединения надышла между парами и передним краем рамы. Так и на крутых поворотах поворачивать легче и менять лошадей. На конце петлю для быстрого и временного подсоединения дополнительной пары лошадей. Управлять, конечно, станет намного сложнее. Передние колеса попробуем вылить из металла и снабдить подшипниками, а на задние вставим бронзовые втулки. Ну и очень ответственно надо подойти к амортизаторам дилижансов. Посадку у дилижанцев немного опустим, все-таки пассажирскими перевозками я не занимаюсь. Если застрянем, коллективно и вытащим. Если я, мои бойцы Борисов и Новак имели завтрак, то остальные в Людиново вряд ли. Завтрак большей частью сейчас удел очень немногих жителей сегодняшней России». Пока не поработаешь, еды не получишь. А мясо с рыбой могли себе позволить только по большим праздникам. Сейчас даже солдатам положено 40 грамм в день. Правда, ходили слухи, что должны им увеличить до 100 грамм. После завтрака в доме у Борисова его дворовые вытащили стол, за который мы втроем и сели. Перед нами стоят мастера. «Ну, приступим!» Открываю свой блокнот. «Со вчерашнего дня я немного остыл и решил не рубить с плеча, а тщательно разобраться. Так, я вам выдал аванс в 500 рублей и под 1000 рублей одеждой. Правильно, Косоротов?» Смотрю на его хороший польский жупан. «Прошлый раз я немного схитрил» раздав польскую одежду в Людиного. Вести ее в Тулу было никак нельзя. Хоть такая одежда и не по чину местным мастерам, мне такие подставы на ровном месте ни к чему. Разных некрасивых фамилий крестьян на Руси было не с честь. При отъезде на отхожий промысел помещик выписывал паспорт. Немудрствуя лукаво, вписывали отчество. Поэтому появилось много Ивановых, Петровых и Сидоровых. Часто фамилию записывали по профессии, что привело к появлению Кузнецовых, Кожевниковых, Плотниковых. Часто характеризовали и оценкой их внешних признаков. Так появились Косоротов, Косолаповы, Толстопятовы и Толстобрюховы. Не лучшее дело сейчас обстояло и у самих наших дворян. В Европе дворянские фамилии происходили от названия поместий, передающихся из поколения в поколение. На Руси это лишь в редчайших случаях и, как правило, у князей, где фамилии были привязаны к вотчинам и их уделам. Представители знаменитого рода татищевых везде и всюду доказывали, что их фамилия происходит не от слова «тать» – «вор-разбойник» а от двух слов «тать» и «ищи». И их предки не разбойничали, а ловили грабителей. Другим путем пошли дворяне на Рышкины. Есть версия, что первоначально они именовались Ярышкинами. Их предки, судя по фамилии, служили в старину мелкими полицейскими чинами – Ярыгами. Но, попав в немилость к царю, они якобы выпросили право изменить фамилию и стали именоваться Нарышкиными. — Правильно, — несколько потупившись, отвечает Косоротов. — Кучу глины около завода я видел, но где кирпичи? И почему яма для подвала такая маленькая? — удивляюсь я. — Мы сделали немного кирпичей. Сложили на заводе, чтобы не украли. «А какую яму вы точно не указали?» Замялся мастер. Скорее начали делать, но без хозяйского пригляда кирпичи пошли в народ. Начиная от печек, кончая хозяйскими постройками. А Борисов с Новаком отнеслись к этому пофигистически, так как это их не особо касалось. «Понятно». Собирай свою бригаду с инструментами и идите к яме. Я скоро подойду. Аганка! Вообще-то мастера зовут Агап, но все ключут Аганка. Что с лесом и досками? Бревна мы заготовили, но на доски не распустили. Надо бы, чтобы дерево хорошо подсохло, а в Киров мы не ездили. Все с вами понятно. Посмотрю, сколько заготовили... Разницу вернёте. Тут считать надо. Дерево так просто уже не спилишь. За него надо было помещику платить. Вокруг людиного строевого леса уже давно нет. Да и я сплоховал. Деревья надо зимой заготавливать. Ладно, потом пойдёт куда-нибудь на менее ценное. Горинка! Полное имя Герасим. Тот язык! на котором писали наши одноклассники 18-19 века, он, как бы я сказал, высокий и литературный. Обычный же разговорный, сейчас несколько другой. А так как на нем сейчас разговаривает 95% населения, то не совсем понятно, какой мы принимаем за русский 21 века. Твои женщины льняной ткани приготовили? Да, даже у соседей хорошую всю скупили, — рапортует он. Ну, хоть что-то выполнено. Это хорошо. Будет вам много работы. Если у меня есть достаточно комплектов запасного нижнего белья, то у остальных мало у кого, а требуется по два комплекта минимум. При том, что хорошая льняная ткань совсем не дешевая. А еще надо и хорошо пошить. Калинка. Тоже еще то русское имечко. Калинник. Причем уменьшительное имя можно произносить как Калина и как Калинка. Как с детства окружающие прозовут, так и будет. Где скот? На дальних пастбищах. Получаю ответ. «Это точно?» Деньги я давал на покупку овец и тёлок. В прошлый раз ещё принял решение переработать в на колбасу и тушёнку для похода. Таскать за собой живой скот, как это происходит сейчас, мне абсолютно не подходит. Для этого мне ещё предстоит отлить тут современную мясорубку. Некоторый прообраз, как я слышал, в Европе уже существует, но в России я пока ее не видел. В глиняных горшках готовое мясо, даже залитое жиром с плотной крышкой, больше месяца не хранится. Может мне Новыка уговорить в Гусь-Мальцевский съездить за стеклянными банками? Крышки попытаемся закрутить проволокой из людиного, если сумеем сделать. Такое небольшое количество и вручную мастера, возможно, накатают. А прокладку сделаем из кожи. Будет одноразовая, а больше и не надо. Попробуем. Главное, чтобы новок не уперся. А то солонина мне не подходит, которую мы в прошлый раз использовали. Даже при долгой варке она мне напоминает резину. Нет, на такой повторный подвиг меня точно не хватит. А отвлекаться постоянно на поиск пропитания значит потерять темп движения. «Александр, лак, клей и березовый деготь приготовил?» «Все сделал, как вы и наказывали, барин!» Улыбнулся хитроватый мужик. «Кого просил, идите по местам и готовьтесь. Скоро приду всех проверять». Теперь вы, Филька и Андрейка, вот тоже еще, настоящее имя мастера Андрей, но почему-то в конце все добавляют «Ка», и все считают это нормальным для мужика за тридцать. Дальше он мне передает небольшую стальную полоску металла, и я выслушиваю их мучения с получением хорошей стали. Сам же изредка посматриваю боковым взором на Новака и Борисова. Вижу, как Борисов кривится по мере рассказа. «Что-то не так, Степан Евграфович?» Переспрашиваю его. «Да все не так. Думаешь, я не знаю, как получить хорошую сварную сталь? Вот только количество этой стали будет мало!» И раздвигает пальцы на правой руке чуть меньше спичечного коробка, а потом раздвигает руки на уровне плеч. «А ресурсов мы на ее изготовление потратим вот столько!» «Даже так? Ну-ка, давайте отойдем, и вы мне все расскажете!» Встаю из-за стола. Что-то меня смутило в его эмоциональном ответе. Рассказ Борисова меня поразил в нехорошую сторону. Довольно неплохую сталь уже могли делать и делали, но не здесь. Просто в ней никто не был особо заинтересован. Для ее производства нужно и печи перестраивать, и большое количество ресурсов, начиная от хорошей железной руды и так далее. А где все это брать? Земли кругом помещичьи, а они особо в них ковырять не дают». А если даже сталь сделают в промышленных масштабах, то кому ее продавать при такой нищете? Вот в Людинова ее и не производили. Да и крестьяне станут сталь воровать. За всеми ведь не уследишь. Вернее, уследишь, но тогда нужна дополнительная охрана. Ну и так далее по цепочке. — И чего вы мне это раньше не сказали? — удивляюсь я. «А чтобы вы не стали плавить ее на заводе, за который я отвечаю, ведь вам не так много и надо. Вот пусть они в своих печах, которые за ваш счет настроили, и сварят», — отвечает мне Борисов. «Скажите честно, почему так?» «После пяти минут размышления я кое-как смог сформулировать свой вопрос». «Да все просто». Охрану завода и то, что на заводе, я ещё могу нормально обеспечить, пока он не работает. А как я это сделаю, если завод не работает, а мастера будут туда-сюда шляться? Зато теперь у них есть свои небольшие печи, где они себе на прокорм заработают, пока Иван Акимович не скажет возобновлять работу. А как же потом? Удивляюсь хитросплетению взаимоотношений тут живущих людей. — А как заработает завод, я прикажу развалить их печи до следующей остановки завода! — жестко рубанул рукой Борисов. — Да... — только и осталось сказать мне. — Действительно, как-то за самого Борисова я и не подумал. Охраны у него действительно очень и очень мало. А надо как-то круглый год держать всю ситуацию в под контролем. Опять вылазит ситуация, деньги, товар, деньги, плюс система управления. Я поправил бархатный берет цветом морской волны с фазаньем пером, представляя себя боярским в роли Д'Артаньяна, И улыбнулся. Такие же береты, но из простых тканей были и на моих людях. А вот перья у всех разные. Даже хвосты деревенских петухов ободрали. И не только мы. Идея пошла в массы. Мастера и не только и так благодаря мне неплохо были одеты. Ну а теперь вообще нарядно. Понятно, что это не каждодневная одежда. Но зато по выходным и праздникам, ух, красота. Прям польские паны в русской деревне. Интересно, как на это отреагирует Мальцев? Проводил взглядом проезжающие мимо меня четыре пассажирско-грузовых дилижанца. После перевел взгляд на Людинова. Все-таки прожили мы тут почти месяц. За этот месяц я и мои люди сделали неимоверные усилия для подготовки всего отряда к походу. И теперь я могу гордиться своими карвалантами, ну хотя бы в подготовке и слаженности. Но это время мне запомнится надолго. А главное, что я так довольно легко и можно сказать даже безалаберно отнесся к этому в туле. Пришлось срочно исправлять. Больше всего мне доставили проблем, как-то ни странно, большие колеса для новых дилижанцев. Когда начали планировать, как переделать на новые, то выяснилось, что все мои старые дилижанцы никуда не годятся для наших задач. Немного покумеков с мастерами и своими из отряда, я решил не ломать старые, а делать сразу новые. «Тройка старых» останется пока на сохранении Влюдинова, но разве что Борисов и Новак будут пользоваться в моё отсутствие. Так вот с колёсами. Если в Европе система Грибоваля единой колёсной базы уже идёт 20 лет, то к России она ещё не дошла. Или в единичных случаях. Что вызвало у меня серьёзные проблемы. Плюс я еще стал вставлять медные втулки, так как нормально сделать небольшую партию подшипников нужно время, которого у меня не было. Пришлось покупать хорошие материалы и тянуть мастеров из Брянска, чтобы сделать одинаковые большие колеса, такие, как мне надо. Ну и по одному запасному на дилежанс, соответственно. Меньшие колеса. Как и рамы и другие металлические части, хоть и ворчал Борисов, но пришлось отливать и шлифовать на заводе. Единственное, что сам качественный металл выплавили в тигелях в печи у Андрейки, которому помогал Филька. Им на пару запретили рассказывать технологию производства. Охраняли их от любопытных во время работы мои башкиры. С другой стороны, я очень сомневаюсь, что сами они смогут сколь-нибудь выплавить много металла. Слишком дорого он обошелся даже для меня. Новак опять ходил за мной по пятам и все записывал. «Шпион!» Но все же я кое-как смог уговорить его съездить в Гусьмальцевский за стеклянными банками. Но что приятно что за это, как и за многое другое, я ничего не платил. Вот только чувствую, что пока я буду шататься в Венгрии, Иван Акимович опять на себя все привилегии оформит. Ну и черт с ним. Стеклянные банки получились немного разного объема, смутновато-зеленоватым стеклом и довольно тяжеленькие, но необычайно качественные и крепкие. Если по высоте они были практически одинаковые, то по ширине разные, как и диаметр крышек. Возникла такая ситуация из-за того, что делали разные мастера. То ли новок не доглядел, то ли я тогда неправильно им объяснил, то ли сами мастера решили поэкспериментировать. Но, как бы там ни было, стеклянные банки я получил. Примерным объемом от полутора до 2 литров. Ну и плюс новок, который процесс консервации записал себе очень подробно. Благо, что два автоклава тут были. После этого я запретил куда-либо их отправлять. Надо, пусть сами себе делают. И за свой счет. «Ну и зачем вам все это надо, Андрей Радомирович? Ведь это же дорого получилось!» Задаю я вопрос. «Это хорошо для флота, а то у них от трети до половины продуктов постоянно пропадает». Адмиралы уже несколько раз обращались и к государю, и к Ивану Акимовичу, как и к другим, за помощью. «Но вот я смотрю, только ты придумал, как сохранить продукты». «Как ты это придумал?» Озадаченно ответил мне Новак. «С чего вы взяли, что это я придумал?» «Это англичане консервы придумали. Сам в новостях читал. Только они из жести сделали. А я решил попробовать из стекла. Потому что есть стеклянный завод у Ивана Акимовича. Просто совместил опыт наших крестьян с английским». Отникиваюсь я и вздыхаю. «Вот это уж точно мимо меня пролетит. Надо будет напомнить при случае Мальцеву...» Что и меня неплохо бы чем-нибудь отблагодарить, если он это внедрит. Еще одной проблемой стала мясорубка. То, что у меня получилось, привычной мясорубкой назвать нельзя. Такое монументальное сооружение, раз всем больше привычной. Плюс резьбу я нарезать не смог. Сделали на хомутах. Сам шток тоже желал оставлять лучшего». Но после обсуждения с Новаком и Борисовым пришли к взаимопониманию. Они после, не спеша, другую сделают. Правда, придется обращаться за помощь в Дядьково. Два нормальных экземпляра мне обещали передать в Тулу. Правда, размер смогут уменьшить только раза в два. Но и так будет хорошо. Слишком уж всем копченая колбаса и котлеты понравились. В общем, такие и куча других, больших и маленьких проблем у меня была каждый день. Я даже обрадовался, когда подготовка наконец закончилась, и мы отправились в поход. Хорошо хоть сейчас лето, а то я бы не выдержал и сорвался. Хотя наораться тоже пришлось. Сейчас же наш путь идёт в Гомель, затем в Ковель и в Польшу. Темп решили держать средний, не выматывая лошадей, но и не плестись, как пехотные части. Плюс не забывать про санитарные дни. И так кое-как от вшей и блох избавились. Как люди, так и кони. Здесь пришлось постоянно применять народную смесь из васильков, одуванчиков, чертополоха и корня лопуха. Даже с собой такую сушеную смесь – «Местные знахарки захватили».